Бронзовый блок. Герберт Коцер. «Итак, вы, добрые люди, думали, что я сказал вам правду, всю правду и ничего, кроме правды, не так ли?» «Ну да», — ответил я. «Мы все заметили, как ваша история совпала с тем, что было опубликовано относительно ваших предложений. И мы были особенно поражены тем, как вы, казалось, освещали все детали работы». Насколько на самом деле вы были взволнованы и не упускать ни одного момента или обстоятельства, которые могли бы пролить свет на вашу тему? «Именно так», — сказал мой друг. «Я заметил, что вы все, оказалось, восприняли это как истину. Но факт в том, Фрэнк, что самая примечательная вещь, которая произошла там, была полностью опущена из моего доклада. Я в изумлении уставился на говорившего». Но он отстранился от своей трубки так беззаботно, как будто сказал самую естественную вещь в мире. Эдвард Ван Зан, исследователь, был моим другом на всю жизнь, приятелем по колледжу, а теперь моим почетным гостем. В колледже Нету увлекался мертвыми и спрятанными вещами археологии и всем таким. И изучив всё, чему могли научить в этих областях лучшие школы этой и других стран, он начал копать здесь, продвигаясь там, пока не проделал дыры в земной коре практически в каждой стране земного шара. Теперь, после 10 лет такого труда, он был принят в своём родном городе, имея кучу медалей и орденов, и его слава исследователя и археолога распространилась по всей цивилизации. Мы только что вернулись с ужина, устроенного в его честь местной научной организацией, и зашли в библиотеку, чтобы покурить и поболтать перед сном. До сих пор наш разговор касался его небольшого рассказа о его последних наиболее важных открытиях в Египте и о том эффекте, который он произвёл на его слушателей. То, что он теперь признаёт, что намеренно опустил важные факты, имеющие отношение к его работе, Было, мягко говоря, откровеннем, и я мог только изобразить изумление, которое испытывал. После нескольких глубокомысленных пауз Нэт сказал: "Фрэнк, то, что произошло на самом деле, настолько странно, настолько непостижимо, что если бы я рассказал эту историю миру, он бы посмеялся надо мной, сказав, что я солгал или сошёл с ума". Смотрите сюда, воскликнул он, сбрасывая пальто и воротник, и обнажая верхнюю часть своей мускулистой груди и плеч. Вот небольшое доказательство правдивости моей истории, которую я всегда ношу с собой. Я посмотрел на его шею, под густой бородой, я увидел множество шрамов, которые простирались вниз, расходились рядами, покрывая почти каждый дюйм тела, выставленного на обозрение. Это выглядело так, как будто какой-то острозубый инструмент, похожий на грабли, выдалбил плоть, или как будто человека опалили раскалённым железом. "Боже милостивый!" воскликнул я. "Что за зверь или тварь это сделала?" "Да, вы вполне можете назвать это так," ответил Нэт, оценивая свою одежду и сиденье. "Это было нечто самое ужасное, что Бог когда-либо допускал к своему изножью." Я сказал вам сегодня вечером, продолжал он, что я отправился исследовать небольшую пирамиду, которая стояла в пустыне в миле или двух от оазиса, который был моим базовым лагерем во время исследований в этой части Египта. Я объяснил, как мы потратили недели на раскопки и зондирование, прежде чем успех вознаградил нас. Как мы взломали гробницу под пирамидой и обнаружили мумии, драгоценности и украшения, которые доказали, что тела лежали там, нетронутые рукой смертного с тех пор, как они были похоронены, шесть тысяч лет назад. Все это произошло именно так, как я хотел. Здесь нечего скрывать. Мы также слышали о попытке украсть некоторые из наших сокровищ из здания, в котором они временно хранились, как был убит один из моих людей, стоявших в то время на страже, и как я, когда искал следы убийцы в лагере, подозревая бродячих арабов, подвергся нападению в палатке шейха, и я был вынужден убить этого человека, чтобы спасти свою собственную жизнь. Эта часть истории была достаточно правдивой, насколько это было возможно. Но самые важные детали были опущены. Что на самом деле произошло, так это, проработав несколько недель на раскопках и не получив ничего, кроме тяжёлого труда, измучившего наших сотрудников, я впал в уныние и однажды вечером объявил мужчинам, что если следующие день или два не принесут удачи, я откажусь от этого предприятия. Я также сказал им, что для того, чтобы быть в хорошей форме, для того, что может стать нашей последней попыткой, они не должны работать на следующий день, и предложил им немедленно отправиться в базовый лагерь, ме отдохнуть. Они были очень рады получить отдых после того, сколько они проработали и сколько они уже сделали. И вскоре все рабочие были на пути в Оазис, где мои люди за исключением местных рабочих жили в свободное от службы время. Я остался в лагере. Иран на утром следующего дня совершил экскурсию по раскопкам. Я осмотрел каждое отверстие из зондирования, провёл тщательные измерения и попытался придумать какой-нибудь новый план работ, который дал бы ощутимые результаты. Наконец я вернулся в свою палатку и собирался сесть перед ней, когда случайно увидел далеко в пустыне то, что как показал мне мой полевой бинокль, было караваном. Это был небольшой караван дюжина навьюченных верблюдов и столько же всадников. Он направлялся к оазису и не собирался приближаться к пирамиде. Пока я стоял, наблюдая за путешественниками, всадник, ехавший впереди, отделился от колонны, а за ним, как казалось на таком расстоянии, быстро поскакал к нам ребёнок, тоже верхом, остальные продолжили свой путь. Когда они оказались на расстоянии нескольких шагов от меня, всадник остановился, и человек, спешившись, спокойно стоял, пока его маленький спутник проследовал к пирамиде и скрылся за ней из виду, сопровождаемый лошадью без всадника. Затем незнакомец пошел вперед, пока нас не разделяло всего несколько ярдов, когда он остановился и отвесил глубокий поклон. Он не произнес ни слова, но стоял, скрестив руки на груди, как будто ожидая, что я обращусь к нему». Он был очень высок, прямой, как копьё, носил обычную длинную белую одежду пустынных племён. Раздражённый молчанием этого человека, я наконец крикнул по-арабски: "Кто ты такой и чего ты хочешь?" При этих словах мой гость подошёл ко мне вплотную, отвечая при этом: "Кто я такой, не имеет большого значения. То, что я хочу, вы дадите мне в обмен на услуги, которые я вам окажу". Я был поражён, как вы вполне можете предположить, но прежде чем я смог ответить, он продолжил. Я знаю, что вы, Эдвард Вансханд, исследователь. Я знаю, что вы хотели бы найти здесь, и как вы работали безрезультатно, пока не впали в уныние. Откуда я знаю об этих вещах, касается только меня, что вас должно трогать, так это тот факт, что я, и только я, могу показать вам, как войти в гробницу, которая, как вы предполагаете, находится здесь, и я сделаю это, если вы дадите мне право забрать то, что вы можете в ней найти». Хотя я был поражен осведомленностью этого человека обо мне и моих работах и инстинктивно не доверял ему, Я продолжал действовать настойчиво, насколько это было возможно, пытаясь узнать его требования и что он собирается делать, пригласив его сесть на каменную глыбу рядом со мной, я сказал: "Ты, кажется, много знаешь и такой могущественный, почему-то сами не открыли то гробницу?" "Потому что", ответил он, "для этого требуются инженерные навыки и механические приспособления, которые я не могу получить здесь. Что вам требуется в обмен на ваши услуги?" Был мой следующий вопрос. — Мумия, — ответил он. — Мумия, — воскликнул я, — да ведь это то, что я больше всего хочу найти и сам, и вы и смеете потребовать то, что имеет для меня наибольшую ценность. — Послушайте, — сказал человек, — вы найдете тела королей и королев. которые жили во времена, о которых у человечества нет записей. Они будут твоими вместе со всеми драгоценностями и украшениями, похороненными вместе с ними. Вы также обнаружите саркофаг, в котором находится тело гнома, незначительная вещь по сравнению с другими сокровищами. Этот саркофаг и его содержимое — это все, о чем я прошу, и я клянусь, что в них нет ничего, что могло бы представлять для вас ценность. В качестве гарантии того, что я не шучу и не пытаюсь обгануть вас, возьмите это. Сказав это, он достал маленькую коробочку, из которой высыпал мне в руки несколько самых прекрасных бриллиантов, которые я когда-либо видел. Если я в чём-то подведу вас, продолжил он, или вы не найдёте всё так, как я сказал, это будет вашим. Короче говоря, я согласился на это предложение. а раб принял мое устное обещание выполнить условия договора. — Договорились, — сказал он, — когда предварительные условия были улажены, и вот тут начинается удивительная часть дела. Я выполню свою часть соглашения. С этими словами он пронзительно свистнул, после чего малыш вышел из-за пирамиды и, ведя рядом с собой другую лошадь, подъехал к нам и спешился. Немско поклонившись, мне он встал перед другим и не говоря ни слова, посмотрел ему в лицо, словно ожидая команды. Теперь я увидел, что новоприбывший был вовсе не ребёнком, а был карликом. Двадцати лет или около того. Это был красивый, тёмноглазый парень в красной феске и одежде похожей на зуавскую, которая ему очень шла. За то, что он был необычайно ловок и силён, позже у меня была причина поблагодарить мои звёзды. Затем, говоря на каком-то странном диалекте, карлик снял что-то с седла араба, вручил ему ятаган, рукоять и ножны, которые были покрыты каким-то чешуйчатым материалом, который, как я позже узнал, был кожей змии. Ещё одно или два слова на том же незнакомом языке, и маленький человек вытянул шею и повернулся лицом к большому. Когда он это сделал, я уловил выражение отвращения на его лице, и его глаза заблестели, как будто с ненавистью или вызовом, а раб заметил это и ответил с уродливым хмурым видом и рычанием, которое звучало как угроза. Поднявшись со своего места, он выхватил саблю из ножен, и в следующее мгновение карлику должно было показаться, что он стоит в центре огненного дождя. А раб кружился вокруг него, играя мечом. Я волен сказать, что никогда не видел подобного раньше и никогда не увижу снова, пока я жив. Представление прекратилось так же внезапно, как и началось. Карлик стоял, скрестив руки на груди, и в его глазах был странный, отсутствующий взгляд. Араб мгновенно пристально смотрел на него, а затем сорвав покрывало с рукояти, поднёс эту часть ятагана поближе к своему лицу. Рукоять была из золота, красиво обработанная и усыпанная драгоценными камнями. На конце был огромный бриллиант, сверкающий на солнце как пламя. И всё это медленно колебалось перед глазами гнома, пока его веки не опустились, и он, казалось, заснул. Когда Ра положил меч в ножны и закрыл покрытие на рукояти, он сказал: "Алей становится непокорным и отказывается служить мне. Он должен быть дисциплинирован". Затем, достав лист бумаги и карандаш, он положил их на камень, который освободил, и встав перед своим спутником, он сказал то, что было похоже на приказ, громким, властным тоном и на том же чужеземном языке, который он использовал раньше. Через несколько мгновений карлик ответил приглушённым голосом, который звучал так, словно доносился из-под земли. Затем, как бы переводя араб, сказал: "Он говорит мне, что большой камень закрывает вход в туннель, ведущий к гробнице, но он прошёл через него". В течение следующих нескольких минут не было произнесено ни слова. Затем раздался негромкий вскрик карлика, за которым последовало несколько фраз, непрерывистым задыхающимся голосом человека, совершенно измученного. По другой команде он, пошатываясь, подошел к камню и, схватив карандаш, быстро набросал на нем то, что выглядело как первый этаж здания. Последовало много записей, и когда это было закончено, Араб поручил мне то, что оказалось подробным планом туннеля и гробницы с полными инструкциями по входу в неё. Когда Али закончил, он упал в глубоком обмороке, но несколько капель из пузырька, который Араб поднёс к его лицу, вскоре привели его в чувство. Затем странная пара села на коней и направилась к оазису. Это был последний раз, когда я видел их в течение нескольких дней. Вечером я поехал верхом на лошади в лагерь, где узнал, что новоприбывшие разбили свои палатки на окраине оазиса и казались тихими и нелюдимыми. Я сказал своим помощникам, что шейх посетил меня и дал мне чёткие указания, как найти границу и войти в неё. За что, если они окажутся правильными, он должен был получить обычную мумию, в случае если таковая будет найдена. Только после того, как мы проникли в гробницу и нечестиво прикоснулись к ее содержимому, шейх появился на раскопках. В тот знаменательный день он пришел рано, в сопровождении четырех своих людей и больших, хорошо сложенных парней. Разыскав меня, он получил разрешение войти со мной в гробницу, и пока мы там находились, ни одно наше движение, когда мы открывали саркофаги и доставали мумии, драгоценности и тому подобное, Нью скользнул от его бдительного ока. Долгое время не было никаких признаков деревянного ящика, но когда большая часть вещей была убрана, он обратил внимание на трещину в стене перед ним. Несколько ударов киркой обнажили нишу, передняя часть которой была замурована. Там вертикально стоял закрытый ящик, и в нём мы нашли, как и предсказывал араб, тело карлика. Это был мужчина с необычайно широкими плечами и руками, доходящими почти до колен. Лицо было отвратительным, и свирепая улыбка раздвинула тонкие губы, обнажив острые зубы, сверкающие, как у зверя. Странно такое говорить, но тело не было обмотано бинтами, как всегда бывает с мумиями, а было облачено в свободную одежду из какого-то странного материала, который выдерживал наши грубые обращения. Огромные пучки мышц покрывали скелет, и нигде не было отверстия или каких-либо признаков того, что внутренние органы были удалены, как это всегда делается в случае с мумиями. Тело с застывшими конечностями было похоже на тело человека в каталептическом припадке или в трансе и представляло, как я предположил, какой-то странный и удивительный процесс бальзамирования, единственным экземпляром которого была эта находка. Голова покоилась на продолговатой подушке, покрытой куском того же материала, из которого была сделана одежда. И на эту подушку глаза араба были устремлены с самым напряжённым нетерпеньем. Прежде чем я успел дотронуться до него, он закрыл крышку коробки, сказав при этом: "Полагаю, я могу взять это сейчас. Вы видели, насколько это незначительно, и я хочу немедленно отнести это в свою палатку". Неохотно я охотно ядал своё согласие, и его люди вынесли ящик на поверхность и положили его в тележку, которую я предоставил ему, чтобы доставить его добычу в лагерь. Через час или два после того, как они ушли, мы нашли в нише под каким-то хламом то, что я принял за бронзовый блок. Он был почти в два раза больше обычного кирпича, довольно тяжёлый и со всех сторон был инкрустирован золотом со странными узорами. Я отправил его наверх, чтобы положить вместе с другими вещами, и вскоре после этого мне сказали, что шейх хочет встретиться со мной наедине. Когда по моему приглашению он присоединился ко мне в гробнице, он был очень взволнован, и его первыми словами были: "Я потерял маленький бронзовый блок, принадлежащий этому ящику. Вы не видели его где-нибудь здесь?" "Друг мой", сказал я. В обмен на ваши услуги я согласился предоставить вам жилище и содержание. Выполнил ли я своё обещание? Он ответил: "Да, но все бронзовые блоки, какие я найду, и всё остальное, кроме ящика, принадлежат мне, и я буду хранить их". Но этот шейх не сказал ни слова, но с мрачным выражением на лице повернулся и вышел из ямы. Закончив работу на день, я пошёл в кладовую и спрятал блок в углу под грудой инструментов. Позже, когда мои помощники вернулись в штаб-квартиру, а сотрудники устроились на ночь, я позвал Сэма, моего слугу-африканца, и одного из местных рабочих, умного, заслуживающего доверия араба, и договорился с ними о том, что они будут охранять склад в течение ночи. Я должен был нести первую и самую долгую вахту. Сэм следующую, а Араб последнюю, которая должна была закончиться, когда в лагере начнётся утреннее движение. Этот план был выполнен, и ничего не произошло, пока я или Сэм были на дежурстве. Когда Араб занял свой пост, я смотрел с даньи изнутри и снаружи, посмотрев, что блок на месте и всё остальное в отличном состоянии. Вернувшись в свою койку, где я спал как убитый во время дежурства Сэма, я почувствовал, что сон Ушёл от меня. И больше часа я ворочался, не в силах сомкнуть глаз. Наконец я погрузился в дремоту, от которой через несколько минут резко очнулся. Что-то отвлекло меня. Я не знал, что именно, но в моих ушах казалось, зазвенело слабое эхо, как от голоса зовущего на помощь. Вскочив, я понёсся к складу на максимальной скорости. Луна еще не зашла, так что ближлежащие объекты были хорошо видны. Когда я подбежал к зданию, я увидел, что заставило меня встать, как вкопанного. Дверь была распахнута настиж, и кто-то двигался внутри. А раба нигде не было видно. Подойдя вплотную к окну, я окликнул мужчину по имени. Ответа не последовало, и шум внутри прекратился. Пока я стоял там, вглядываясь в темноту комнаты, внезапно послышалась возня, ужасный рычащий крик, И из дверного проема выскочило нечто на четвереньках, которое проскочило мимо меня, как и вихрь, и исчезло из виду, прежде чем я смог пошевелиться. Придя в себя от того, что, признаюсь, на мгновенье напугало меня до смерти, я быстро оказался в комнате у тайника с фонарем. Блок исчез. Поспешный осмотр показал, что больше ничего не было потревожено, и что дверь была взломана давлением извне, Востворчитый замок и винты, вырванные из дерева, указывают на то, что была применена чрезвычайная сила. Снаружи, лёжа на животе недалеко от здания, я нашёл сторожа. Парень был мёртв. Его шея была сломана. Лицо искажено страхом и ужасом, а на горле были глубокие царапины, из которых всё ещё текла кровь. Подняв флагерена на ноги, я отнёс тело в больничную палатку и объяснил мужчинам, что их товарищ был убит грабителем, который не смог захватить ничего ценного. Кто именно совершил это деянье, я не мог себе представить, но я был уверен, что шейх был ответственной стороной и решил навестить его в ранний час. Скорее после восхода солнца я стоял перед своей палаткой, когда к моему удивлению карлик Али прискакал бешеным галопом. Не спешивая и не произнося ни слова, он сунул мне в руку свёрнутую бумагу и, развернувшись, снова умчался, как подстреленный. В документе содержались такие слова: "Шейх спит, а я украл его. Он поклялся, что ты умрёшь, как и твой охранник, если ты храбр, приходи в эту палатку в полночь с топором и ножом. Охранники будут спать, и я помогу тебе. Блок это Его заметка резко оборвалась, как будто автора прервали. И я бы многое отдал, чтобы узнать, что именно он имел в виду под этим упоминанием блока. В тот вечер я отправился в штаб-квартиру вместе с остальными, оставив в склад на попечение помощника и вооружённую охрану. Я поверил, что записка Али была написана с добрыми намерениями и решил действовать так, как он советовал, но в одиночку и без ведома кого-либо из моих коллег. Незадолго до полуночи я был поблизости от шатра шейха, который стоял на краю оазиса со входом, обращенным к пустыне. Когда я осторожно приблизился к двери, лунный свет позволил мне увидеть распростертое на земле перед ним тело мужчины, и его руки сжимали длинное ружье. Одно из сказанного Али уже было подтверждено. Охранник спал, и очень крепко я это видел. Как раз в этот момент раздался голос шейха, похожий на дикое песнопенье, и я приготовился к действию. Закрепив топор с широким лезвием, который я захватил с собой, на поясе с помощью кожаного ремешка на рукоятке, в другой руке держа крепкий охотничий нож, я перешагнул через ограду и вошел в палатку. Высокая ширма перед дверью полностью закрывала мне обзор. Затем я прополз через отверстие и встал за ширмой. Сделав в нем разрез своим ножом, я смог увидеть, что ковры и шкуры покрывали землю, А по бокам и на дальнем конце палатки были установлены ширмы, которые были большими и продолговатыми. В центре был стол, задрапированный в чёрное, а перед ним спиной ко мне стоял араб. Он был одет в чёрную мантию, которая закрывала его от шеи до пят, а в правой руке у него был короткий чёрный жезл, которым он размахивал взад-вперёд в унисон с песнопением. На столе я мог видеть бронзовый блок А рядом с ним лежал прекрасный етаган, рукоять которого блестела в лучах лампы, свисающей с потолка палатки. Ни али, ни ящика не было в поле зрения, но я был уверен, что карлик был рядом, готовый протянуть руку помощи, если это необходимо. С оружием готовым к немедленному применению, я двинулся к столу, и моя рука уже была на блоке, прежде чем Араб понял, что я там. Испуганный крик сорвался с его губ, когда он увидел меня. Его рука метнулась к сабле, и быстрее, чем я смог бы сказать, он нанёс мне удар, который, если бы он достиг меня, рассёк бы меня до плеч. Прыжок в сторону однако спас меня, и прежде чем он смог выпрямиться и выхватить топор, и нанёс удар справа, который чуть не сбил его с ног. Однако он пришёл в себя, как прирождённый боец, и с кровью, текущей из его носа и рта, и адским огнём пылающих в его глазах, он снова прыгнул на меня. Но как раз в этот момент рядом со мной мелькнул отблеск света, и я услышал глухой хрустящий звук. Порыв араба был внезапно остановлен. Его меч на мгновенье дрогнул, а затем упал на землю. Рука, державшая его, опустилась и конвульсивно сомкнулась над чем-то, что торчало у него из груди. То была рукоятка длинного широкого ножа, который он излег из тела, и кровь хлынула из раны и потекла по мантии. Араб несколько раз покачнулся взад-вперед, а затем с булькающим, задыхающим криком он упал на землю мертвым. Как будто в ответ на крик, и прежде чем я смог повернуться, чтобы посмотреть, откуда взялся нож, я услышал дикое рычание, и что-то прыгнуло на меня сзади. Пара длинных коричневых рук сомкнулись вокруг моей шеи, и мгновенно моя одежда была разорвана в клочья, а плоть порезана пальцами, которые больше походили на стальные когти. Атака была настолько внезапной и яростной, что я пошатнулся и упал бы, Если бы ровок моего противника вперёд не поставил меня на ноги. Казалось, что целью было моё горло, и в своих безумных попытках добраться до него зверь, или кем бы он ни был, вскоре обнажил мне плечи и прорыл в моей плоти канавы, из которых ручьями лилась кровь. Я сильный человек, как ты знаешь, Фрэнк Но в руках этого дьявола я был беспомощен, как ребенок. Как бы я ни старался и не мог стряхнуть его, и мои максимальные усилия не смогли остановить его нечеловеческие удары и рывки. Я вытащил свой нож, когда на меня напали в первый раз, и все, что я мог сделать, это пригнуть голову, чтобы защитить горло и время от времени делать бесполезные взмахи топором. Вскоре я начал слабеть от потери крови, Я смутно задавался вопросом, что стало с Али, и едва слышным голосом позвал её на помощь. Как только я это сделал, моя голова рывком откинулась назад, и острые когти вонзились мне в горло. Смерть в ужасном виде была очень близка ко мне, когда ободряющий крик Али достиг моих ушей. Я почувствовал, прежде чем он услышал, быстрые удары обрушающиеся на спину моего нападающего. Давление на мое горло ослабло, ужасные руки упали с моих плеч, и я был свободен. Я упал на стол, задыхаясь, но все еще сознавая, что рядом со мной происходит еще одна борьба, что Али, возможно, нужна помощь, как и мне до этого. Взяв себя в руки, я повернулся, чтобы сделать вдох, поскольку я живой человек, Фрэнк, и я обнаружил, что лежу прямо на мумии, которую мы откопали. Невозможно было ошибиться в этом коренастом, уверенном лице или в этих чертах, теперь искаженных яростью или более ужасных, чем когда-либо. Только что оно было лицом ко мне, делая короткие свирепые наскоки на Али, который с ножом в руке уклонялся от атак с удивительной ловкостью, вонзая лезвия в существо при каждой его попытке дотянуться до него. Оцепенев от ужаса и не в силах пошевелиться, я наблюдал за боем... пока Али, избегая яростного броска, не поскользнулся и, прежде чем смог прийти в себя, оказался в лапах монстра. Одной длинной рукой он прижал карлика к груди, а свободная рука уже была у его горла, прежде чем ко мне вернулась способность двигаться. Затем, пошатываясь, я шагнул вперед, поднял тяжелый топор и, собрав всю свою силу, обрушил его прямо на макушку уродливой головы. Я услышал грохот, И увидел, как лезвие пронзило череп до шеи, а потом я потерял сознание. Следующее, что я помню, это то, что я лежал на куче ковров, а Али был занят тем, что латал меня. Его лекарство и лечение были настолько сильны, что через некоторое время я был на ногах, почти таким же сильным, как всегда, и чувствовал лишь незначительную боль от своих ран. Где мумия? Был мой первый вопрос. Я убил эту проклятую штуку. И мои люди сейчас сжигают её, ответила Лили. Ты и я этой ночью продолжил он, избавили мир от двух монстров. Зачем шейх вложил в это дело жизни, я не знаю. Он обладал странными способностями. Он знал, что эта гробница существует и что в ней находится тело того, кто много веков назад был великим жрецом и могущественным магом. Он знал, что вместе со священником были похоронены его самые глубокие секреты, те, с помощью которых он управлял стихиями и даже самой жизнью. Более того, он знал, какими разными способами священник сохранял своё подобное транс-существование на протяжении всех этих столетий и изобрёл формулу, с помощью которой жизнь могла быть возвращена в тело. Многие из своих тайн он узнал через меня различными несчастными методами. свидетелем одного из которых вы были. На его вмешательство в запретные вещи было мне ненавистно. Я часто отказывался помогать ему, пока не был избит до покорности. Шейх знал, что секреты священник хранились в бронзовом ларце, и это, как полагают, было в ящике с телом предмете под головой священника, как он был уверен и увидел предмет своих поисков. И когда он обнаружил, что это не что иное, как кусок дерева, он обезумел от ярости и разочарования. Тогда он знал, что шкатулка должна находиться в вашем распоряжении, и ваш отказ отдать ее ему не уменьшил его гнева. Он действительно был в такой ярости, что жестоко избил меня, и поклялся, что получит шкатулку, даже если ему придётся убить вас всех. Тогда я поклялся, что убью его за то, что он оскорбил меня. Ночью было совершено чудо, которое выпустило на свободу злого духа, чьим первым действием было убить вашего охранника и принести шейху шкатулку. Этой ночью он открыл бы её и раскрыл свои тайны шейху, который однажды овладел ими, сделав бы другого своим рабом. и начн он лишил бы его жизни навсегда. Вот шкатулка, продолжал Али, протягивая мне то, что я до сих пор считал куском бронзы. Возьми её, но никогда не мечтай заглянуть внутрь. Содержимое сделало бы того, кто способен хранить и использовать это, самым могущественным из всех сотворённых существ. на говорит тому, кто будет обращаться с этим или даже пытаться открыть шкатулку без надлежащих знаний, это знанье теперь утеряно навсегда. Я бы похоронил ничтожеству вещь там, где её никто никогда не найдёт, если бы не был уверен, что с тобой она будет в безопасности. Возьми также это в знак моего уважения и в качестве небольшой компенсации за спасенье моей жизни. и он вложил мне в руку великолепный ятаган в ножнах, который покрытый змеиной кожей. — Шейх, — продолжал он, игнорируя мои возражения против получения столь ценного подарка, утверждал, что он мой отец. Он солгал, но поскольку его племя признало меня его сыном, я стану его преемником, и все его имущество будет моим. Тут я попытался вернуть его бриллианты, оставленные шейхом в качестве залога, Но Али отказался от них, сказав, что поскольку шейх нарушил своё соглашение, драгоценности по праву принадлежат мне. Что касается смерти шейха, то по его словам, это было объяснено его народу как результат попытки араба убить меня. И поскольку он был жестоким правителем, его смерть вызвала скорее радость, чем горе. Тело шейха уже готовили к транспортировке, и через несколько часов, как объяснил юноша, они отправятся домой. Однако, где находился его дом или как добраться до него, Алиу прямо отказывался сказать мне. И с того момента, как я отъехал от входа его палатки, где он неподвижно стоял, наблюдая за мной, пока не скрылся из виду. Я никогда не видел и не слышал об этом спасителе моей жизни. У меня не было случая показать свои раны, и их так легко объяснить результатом моей драки с арабом. Это моя версия, которая была принята с большей доверчивостью, поскольку в ту ночь незнакомцы исчезли, не оставив после себя никаких следов. Благодаря мази Али мои раны вскоре зажили, и по сей день, Френк, ты единственный, кому я когда-либо рассказывал свою историю. Тебя всё ещё удивляет моё молчание. 1898 год.